Часть пятая. Глава первая. Когда я вновь открыла глаза, то увидела вовсе не потрепанный верх повозки, на который привыкла смотреть, просыпаясь, а колыхающуюся вязь балдахина. Знакомое ажурное плетение, где шелковые нити искусно соединялись с нитями силы всех четырех стихий. За окном негромко пели птицы. Да уж, просыпаться под нежные трели куда приятнее, чем под громогласные распоряжения Гитти Саха. Гитти Сах. Странное имя. Кто он вообще такой? И что ещё за повозка? Сморгнув остатки сна, я приподнялась на локте. Мервин уже закончил одеваться, только держал в руке обувь. Я посмотрела на него, ощущая странную неправильность происходящего. «Эй!» Спросила я негромко. «Куда это ты собрался?» Развернувшись ко мне, он виновато улыбнулся. «Дела. Прости, не хотел тебя будить. Ты поздно легла, Райша. Постарайся поспать ещё». Подойдя ближе, наклонился и легко поцеловал в губы. «Подожди». Я выползла из-под тяжёлого одеяла и поёжилась от утренней прохлады. Потом, опомнившись, накинула согревающие плетения — «Подожди, ты не сказал, что у тебя за дела». «Потом». Мервин торопливо натянул обувь. «Всё-всё расскажу, только потом. Милая, если я третий раз подряд опоздаю на совещание, твой отец действительно разозлится, оставит нас здесь на всё лето, как грозился, и не посмотрит на то, что я его любимый зять». «Ты его единственный зять», — возразила я машинально и обняла на прощание. Проводив взглядом высокую фигуру мужа, подошла к окну и распахнула тяжёлые створки. Внутрь ворвался воздух, пропитанный цветочными ароматами и растяной влагой. Сонный туман в голове понемногу начал развеиваться, но гнетущее чувство, что что-то серьёзно не так, стало сильнее. Когда я, умытая, причесанная и одетая, вышла из покоев, дворец показался мне спящим. Мервин был прав, а... Ещё действительно недопустимо рано. Но это для дворян рано, а вот прислуга хлопотала вовсю, да и стражники провожали меня совсем не сонными взглядами. Во внутреннем дворе, в беседке, где я планировала поразмышлять над собственными непонятными ощущениями, я наткнулась на компанию. «Ренарт, что ты тут делаешь?» Я смутно припомнила, Похоже, мой мозг никак не мог до конца проснуться, что Ренард последние полгода провёл в Островной Империи, в гостях у кузена Тора. Когда он успел вернуться? Мой второй по старшинству брат, разлёгшийся во всю длину скамейки, лениво приоткрыл один глаз и снисходительно посмотрел на ту, что потревожило его покой. «Отдыхаю», — снизошёл он до ответа. «Для этого кровать есть». Я уселась напротив, Ощущение неправильности стало почти невыносимым. Брат открыл второй глаз и смирил меня оценивающим взглядом. «В храм пойдёшь?» — не в попад, спросил он. «Куда?» «Раз уж ты в кое-то веки проснулась до начала службы, сходи. Тем более сейчас праздничная неделя». «Ты просто хочешь, чтобы я оставила тебя в покое?» — сделала я вывод и несколько мгновений наслаждалась собственной гениальностью. «Точно ты меня раскусила!» — зевнул брат и повернулся на бок, подпирая голову. «Хочешь, вместе сходим?» — предложил он великодушно. «Это ж надо. Колючка Ренарт добровольно вызвался что-то для меня сделать». «Островитяне тебя подменили», — сказала я уверенно, потом, подумав, кивнула. «Давай сходим. А в какой храм?» «Храм дракона, конечно», — удивился брат. «Во всех остальных службы начинаются позднее». «Храм дракона?» Я потерла виски, но никаких мыслей и воспоминаний, связанных с этим местом, у меня так и не появилось. Храм оказался немного в стороне от главного здания дворца, ближе к правому крылу, где располагались покои короля и королевы. За пределами дворцовой территории, но достаточно близко, чтобы не было смысла брать коней или открывать портал» опять надоедливой мышью заскреблось чувство неправильности происходящего ринард я только сейчас поняла что за все утро не видела никого кроме эльтуань и что в этом странного не понял брат а рабы мне кажется в дворцовых садах раньше всегда работали рабы какие рабы реэль изумился ринар ты забыла что эльтуань нельзя обращать в рабство «Этому закону уже веков 20 Или это книг, каких вчера начиталось?» «Не из нашего народа, рабы, нет. Я беспомощно обвела рукой пространство вокруг, пытаясь объяснить смутную, мне самой неясную мысль. Рабы — это вампиры, люди и звери. То есть...» Я торопливо исправилась, поскольку слово царапнуло слух. «То есть двусущные». «Точно, плохих книг начиталась или вовсе заболела?» Озабоченно пробормотал брат и потрогал ладонью мой лоб. «С тех пор, как принят завет, у нас в стране нет рабства. Забыла?» «Завет?» «Завет с драконом. При прадеде. 383 года назад. Риэль, что у тебя с памятью?» «Это... это когда была предпоследняя война?» уточнила я неуверенно. «Последняя война», — не согласился брат. «Ну уже, вспомни. Чудо при Трааде. Учитель нас всех это наизусть учить заставлял». Отвернувшись от брата, я начала спускаться к храму. Нет, я не помнила. Не помнила ничего ни о Завете, ни о чуде, ни о чём ином, Зато отчетливо помнила рабов на полях и меченых вампиров, сопровождавших своих господ по столице. Не во дворец, нет. Туда отец закрыл им доступ. Я помнила рабов-оборотней из клана Бесиков, великолепно плетущих заклятия. Помнила, как Ренард однажды вздумал рассказать мне о гладиаторском бое между двумя вампирами и оборотнем-медведем, в котором полегли все трое. Но почему тогда... Я развернулась. Брат, всё так же хмурясь, шёл за мной следом, и в паре шагов за ним следовала охрана, возникшая словно из воздуха, едва мы вышли на площадь. Охрану я тоже помнила. Больше символ статуса, чем защита. Не могла представить, чтобы Эльтуань напали на одного из королевских детей. Храм был уже близко. Тонкой струйкой туда вливался народ. Подойдя вплотную, я остановилась, запрокинула голову. Храм был, как две капли воды, похож на любой другой храм Властелина, за исключением одной детали. Над колоннами перед входом распахнул крылья каменный дракон. Красиво и страшно, потому что мне казалось, когда-то я уже видела это чудовище вживую. У входа Эльтуань расступились, пропуская нас с Ренардом вперед. Благодарно кивнув, я вошла в сумрак храма И последовало дальше королевские ложи. Эльтуань, ведущий богослужения, оказался мне незнаком, хотя я знала в лицо всех жрецов столицы. Мы с Ренардом успели к началу. Все еще только рассаживались, хотя кое-кому пришлось стоять в проходе. Храм велик, но всем не разместиться. Праздничная неделя, вспомнила я слова Ренарда. Эльтуань вокруг были одеты нарядно и выглядели счастливыми. «Предвкушают очередное чудо», — прошептал мне на ухо Ренарт. Я, занятая разглядыванием, не заметила, когда он успел присоединиться. «Чудо?» «В последнее время они случаются с завидной регулярностью», — усмехнулся брат. «Но с твоим требованием признать Таирта своим Эль-Эро еще ничто не сравнилось». «О чем ты?» «Какой Мервин имел отношение к происходящему?» ренард хмыкнул. «Ну как же? Отца чуть удар не хватил. Такой скандал! Единственная дочь в неполные семнадцать официально провела слияние эль -Эро. Ты ведь никого даже не предупредила. Хорошо, что жрецы выкрутились. Догадались провозгласить это волей самого властелина. Скандал превратился в небольшое семейное потрясение. А король неожиданно обзавелся зятем. Я дернула плечом. Это было моё право. Не спорю. И вообще, вырвалось у меня, ты, конечно, никогда не любил Мервина, но это не даёт тебе... Ты что-то путаешь, сестрёнка, прервал меня Ренарт. Я всегда нормально относился к твоему Таирту. Да, я посмотрела на него растерянно но брат был серьёзен. Значит, не ты, а Камир, пробормотала я себе под нос, но Ренарт не услышал нас и они друг другу в детстве разбивали, было дело, — хмыкнул он. Но сейчас это скорее вооруженный нейтралитет, порой граничащий с дружбой. Это как? Сам не знаю. Брат пожал плечами. Так Камир однажды сказал. Ясно. Я отвернулась от брата. Было ясно, что мне ничего не ясно. Память упрямо подсказывала, что Камир с Ренардом всегда терпеть не могли Мервина. А он платил им взаимностью. «И правда, что со мной такое?» После слов Ренарда я начала смутно припоминать, что он с Мервином последние годы и впрямь не ссорился. «Тогда откуда выплыла сцена, которой я была свидетелем полтора года тому назад, когда я нашла Мервина без сознания в маленькой кладовой, примыкающей к его лаборатории, покрытого сильнейшими ожогами?» «Объяснить это он отказался, но привкус магии, окружавшей его, я помнила». Это была магия нашего рода, рода Шарал. Началась служба, ровный гул голосов почтительно стих. Я встряхнулась, пытаясь избавиться от окружающихся мыслей. Голос жреца, произносящего моления на старинном наречии, был глубок, звучен и так красив, что я наслаждалась его речью, не вслушиваясь в смысл слов. Переливы звуков напоминали волшебное пение. Все посторонние мысли улетучились у меня из головы, Я впала в состояние транса. Мои глаза видели только тёмную фигуру у алтаря. Тишина обрушилась лавиной, заставив меня вынырнуть из блаженного забытья. Я растерянно огляделась, но в храме было пусто. Только тёмная фигура жреца стояла в отдалении, в тени одной из колонн. «Жреца ли?» Я поднялась. «Кто ты?» «Хранитель». Незнакомый мужской голос проговаривал все звуки моего языка без акцента, но слишком чисто и правильно. «Хранитель чего?» «Лабиринта». «Лабиринта?» Я не понимала, о чём он говорит. «Причём здесь какой-то лабиринт?» «Где все?» «Никого нет и не было», — ответил он. «Ты находишься внутри неяви». "Переспросила я растерянно. «Неявь», — повторил он терпеливо. "Не случившаяся вероятность бытия. Объясни. Ничего этого не существует. Почти все, кого ты видела во дворце и храме, мертвы". Вспомни. Вздрогнув от резкой команды, я едва успела ухватиться за спинку ложа когда истинные воспоминания ворвались в разум. Ноги у меня подкосились, я без сил упала на сиденье. «Зачем это? Зачем этот обман?» «Не обман, а вероятность реальности. То, что могло бы быть, сделает твой предок правильный выбор. Все дело в выборе, принцесса. Ты помнишь, что стало, а теперь ты знаешь, как могло бы стать». В следующий раз выбирать придется тебе и уже от твоего решения будет зависеть судьба народа. О каком предке ты говоришь? Почти четверть века тому назад случилась предпоследняя война со сдвоенным миром. Хотя только вы Эльтуань называли это войной, Десятки открытых врат, торопливые грабежи, убийства, захват пленных, мирных жителей и еще более торопливое бегство домой под защиту ваших магов. А потом пришел день, принцесса, когда твой прадед оказался на распутье и выбрал то, что выбрал. Прадед? А я? Что я должна буду выбирать? Я требовательно посмотрела на темную фигуру. Лицо хранителя было не видно, только сверкали жёлтые глаза. Как я не напрягала зрение, не могла проникнуть сквозь окружающий его полумрак. «Не знаю». Он развёл руками, но рукава хламиды были слишком длинны, полностью скрывая кисти. У меня мелькнула мысль, есть ли там под одеждой вообще тело. «Не знаю. Я всего лишь храню прошлое и его варианты. Будущее открыто не мне». «Не скажу, как и когда это случится, но первую развилку судьбы ты уже прошла». «Когда это было?» – потребовала я ответа. «Что именно я сделала?» И услышала по голосу, что хранитель, отвечая, усмехнулся. «Узнаешь, когда пройдешь вторую».